Глава 725. Хватай эту душу! Сила притяжения дыры в пустоту была не очень высокой. Однако удар Манхао содержал в себе силу поиска Дао, поднявшийся ураганный ветер вместе с силой притяжения застал всех врасплох. Молодой человек из секта одинаково меча бессильно смотрел, как его затягивает в дыру, марионетку из секта Золотого Мороза и Лубая постигла та же участь. За один короткий миг их всех притянуло к дыре, Они в очередной раз изменились в лице, когда увидели, что глаза Мэнхау, который тоже потерял контроль над своим телом, зловеще блеснули. «Великая магия кровавого демона!» Вокруг Манхау разверзлась огромная воронка, а потом его схватила гигантская алая рука. Он использовал эту технику не на них, а на себе. Сила кроваво красной воронки выступила противовесом силе притяжения дыры. С рокотом Мэнхау наконец остановился... Все видели, что из всех сражающихся он находился ближе всего к душе истинного Бессмертного. Пока шла борьба с силой притяжения, благодаря своему физическому телу он отмахнулся от атак молодого человека из секты Одинокого Меча и Лубе, а также божественной способности марионетки из секты Золотого Мороза. Сплюнув немного крови, он протянул руку и схватил душу истинного Бессмертного. Черт бы тебя побрал! Манхао, ты сам выкопал себе могилу!» Манхао! Как только его пальцы коснулись души, его голову затопил гол. Одновременно с этим душа истинного Бессмертного начала уменьшаться в размерах. Практически мгновенно она превратилась в кристалл, на котором мы сомкнулись пальцы Мэн Хао. «Попалась!» – подумал он. Только он собрался переместиться как можно дальше от этого места, как вдруг главное озеро внизу оглушительно зарокотало. В то же время на поверхности озера образовался водоворот. Пульсирующие чудовищные силы и притяжения. Она сразу же перекрыла силу притяжения дыры в воздухе. Марионетка секты Золотого Мороза рассыпалась на части, явив пятерых практиков секты Золотого Мороза. Потеряв контроль над собственными телами, их начало затягивать в себя Дао-озеро. Их отчаянные крики быстро оборвались, когда все пятеры исчезли в водовороте. Потом она взялась за молодого человека секты одинакового Меча. Он тут же поменялся в лице и без примедления раздавил нефритовую табличку, его тело окутала перемещающая сила. Однако ее оказалось недостаточно, чтобы спасти его из лапдао-озера. Его тоже затянуло в воронку. Сила времени коконом окутала лубая, судя по всему, он пытался повернуть время вспять. Однако всего через один вдох кокон задрожал и разбился, не в силах отмотать время назад. Он превратился в луч света и исчез в дао-озере. Последним остался Манхао. Великая магия кровавого демона еще держалась, но воранку сотрясала вибрация. Манхао изо всех сил пытался противостоять силе притяжения, однако ему удалось продержаться всего три вдоха. Из великой магии кровавого демона и гигантской руки послышался треск, а потом они разбились в дребезги. Без их помощи Манхао мгновенно затянуло в Дао озеро. Как только все четверо пропали в водовороте главного озера, вдалеке показались два луча света. Один вдох спустя над озером остановились двое стариков. я! Один из них тут же указал рукой на озеро, но его манипуляции не смогли вызвать даже ряби на его успокоившейся поверхности. В следующий миг прибыли еще лучи света, каждый из них являлся экспертом пика поиска Дао, который почувствовал появление души истинного бессмертного». Все они опоздали на считанные мгновения, но никто из них не собирался сдаваться. Вместе они принялись атаковать озеро. Не получив результата, они довольно долгое время дежурили рядом с ним. Когда стало понятно, что им не попасть внутрь, они разочарованно вздыхая ушли. Наконец-то на территории древних дау-озер наступил долгожданный мир покой. Манхау и остальные были признаны пропавшими... Разумеется, факт получения Манхао души истинного бессмертного не мог долго оставаться тайной. все таки многие эксперты стадии отсечения души видели это собственными глазами. Постепенно новость об этом облетела весь Южный предел. Различные эксцентрики в безумном порыве отыскать Манхао даже объединили усилия для совершения предсказаний. В результате они выяснили, что Манхао был еще жив, а в Южном пределе начались полномасштабные поиски. Если Манхао появится... Секты сразу же об этом узнают. Разумеется, секта Кровавого Демона была с этим не согласна, поэтому в землях Южного Предела нередкими стали стычки между сектами. Весь Южный Предел медленно погружался в хаос, вольные практики боялись за свою жизнь, хотя формального объявления войны не было, небольшие стычки и сражения были обычным делом. Что до Манхао, когда его затянуло в Дао-озеро, он оказался в каком-то странном туннеле, где быстро потерял сознание. Неизвестно, сколько времени он летел по этому тоннелю, но в один момент его пробудил чудовищный грохот. Придя в чувство, он обнаружил себя в воздухе, над ним не было неба, вместо него была бескрайняя ровная поверхность, инкрустированная мириадами сияющих жемчужин, чье сияние озаряло своим светом все это место. Между жемчужинами виднелось неисчислимое множество входов в тоннели, Манхао сразу понял, что он попал сюда через один такой тоннель. «Что это за место?» Задумался он, стоило ему оглядеться, как у него глаза на лоб полезли. Это были не древние дого да, озера. Повсюду были разбросаны руины, масштабы и размеры которых не поддавались описанию. Куда ни посмотри, всюду были лишь разваленные трупы, некоторые строения были лишь частично погребены в землю. Судя по всему, под землей находились еще руины. Словно в этом месте долгие века руины наслаивались друг на друга, словно слоёный пирог. Здесь были даже горы. Вот только это были не настоящие горы, а чудовищных размеров, кучи магических предметов, целебных пилюль и даже трупов. Таких гор было разбросано несколько десятков тысяч, зрелище было поистине невероятным. Куда больше поражал парящий среди этих гор огромный пламенный портал. Ярко-красные всполохи портала вздымались высоко к небу, окрашивая весь этот мир в цвет пламени. Высоко в небе летало несметное множество свирепых крылатых существ. Странные пурпурные существа таскали в руках охапки магических предметов, которые бросали в огненный портал, где пламя сжигало их в ничто. Видимо, магические предметы служили своего рода топливом, из-за которого изредка вспыхивали магические символы огненного портала. После каждой вспышки магических символов начинало колыхаться море пламени. Под огненным порталом находилась гигантская шила, достигающая 30 километров в длину. Ярко-красная шила парила в воздухе, при этом его наконечник указывала вниз на огромную бездну шириной в 3 километра. Были там и крылатые звери, сияющие серебряным светом. Судя по холостам в их руках и тому, как они били ими других существ, они занимали более высокое место в иерархии. Было и несколько золотых зверей, они лежали ничком неподалеку от огненного портала и, похоже, спали. Помимо них были и другие странные звери с совершенно невероятной аурой. Они сновали туда-сюда по руинам, таская с собой тела, магические предметы, духовные камни и различный хлам. Практически сразу же Манхао заметили обитатели этого странного мира, все они перестали заниматься своими делами и посмотрели в его сторону. Под взглядом всех этих существ у него все внутри похолодело. Манхау вспомнил, что видел, когда у озера во внешнем мире выбрасывало таких пурпурных человекоподобных зверей с крыльями. Каждый из них обладал культивацией равной великой завершенности стадии зарождения души. Были даже те, чья аура была сопоставима с отсечением души. Серебряные существа находились на стадии отсечения души. Практически две сотни из них имели ауру поиска Дао. Но больше всего поражали золотые звери, спящие рядом с огненным порталом их было всего одиннадцать, Манхау чувствовал, что каждый золотой зверь обладал силой поиска Дао. А раз одного отличался от остальных, темно золотой зверь обладал могуществом, выходящим за пределы пика поиска Дао. Он был сильнее патриарха 6 Дао и десятого патриарха клана Ван. Что до зверей на земле, тех, что основали между руин, они были немного слабее. Однако одной численности этих существ было достаточно, чтобы Манхао понял, что угодил в очень опасное место. «Куда это я попал?» – поежившись, спросил у себя Манхао. Под пристальным взглядом всех этих существ он почувствовал на затылке холодное дыхание смерти. Не будь здесь золотых зверей, тогда его ситуация не была бы столь плохой. Но с ними опасность стократно возрастала. Самым опасным был зверь, сидящий в центре огненного портала – со шкурой глубокого темно золотого цвета. Манхау чувствовал исходящую от него, пробирающую до костей, ауру бессмертного. В этот момент спящие вокруг портала золотые звери начали открывать глаза. Взгляд золотых зверей был подобен зимней юге, но темно золотой зверь одним своим взглядом сумел пригвоздить Манхау к месту. «Это существо куда сильнее десятого патриарха клана Ван», – заключил Манхау. «Даже шесть дао ему не соперник». «Что оно такое? Сложно поверить, что в этом подземном мире обитают такие поразительные звери. Или, быть может, они демоны?» Манхау начал медленно пятиться. Внезапно его внимание привлек человек, вылетевший из одного из тоннелей наверху. Этим человеком был Лубай. Придя в себя, он огляделся и тут же изменился в лице. Следом за ним показался молодой человек из секты Одинокого Меча, а потом и пятеро практиков из секты Золотого Мороза. Порядок их появления навёл Мэнхайл на интересную мысль. «Меня засосало в озеро последним, но прибыл я сюда самым первым», – размышлял он. «Пятеро практиков секты Золотого Мороза исчезли в озере первыми, но добрались сюда последними». Когда молодой человек из секты Одинокого Меча и пятеро из секты Золотого Мороза увидели, куда попали, все шестеро резко побледнели. Непонятно, как оказавшиеся здесь практики начали пятиться, боясь оскорбить или спровоцировать живущих здесь жутких существ. «Чужеземцы!» Эхо древнего голоса затопило весь мир. Говорило самое могущественное существо с темно золотой шкурой, сидящее в центре огненного портала. Она поднялась в воздух и внезапно увеличилась в размерах. За один краткий миг оно достигло длины в 300 метров. Судя по всему, оно было смотрителем этого места. Во вторая группа чужеземцев!» прибывших в эту эпоху.